Я не думаю, что ты чудовище, сказала я. Она засмеялась, но это был мрачный смех, не имеющий отношения к веселью. Нет. Все знают, что ты ходишь по больницам. Сколько их ты исцелила за последние 3 года? Сколько жизней спасла? Сколько мы облегчила муки? Я ненавидела всё это, сказала она. Это такое бремя. Я провела столько часов среди больных людей, и в конце концов я перестала чувствовать. Мне стало наплевать. «Знаешь, сколько часов я провела лёжа ночью без сна и желаю, чтобы мои силы просто исчезли? Иногда я мечтала, чтобы обстоятельства вынудили меня допустить при лечении легко исправимую ошибку. Меня бы тогда простили, но запретили посещать больницы. Я не ожидала такое услышать, но сумела сосредоточиться. Ты не просила свою силу. Уверена, что даже доктора выматываются, ненавидят свою работу. У них случаются тяжёлые недели. Но у врачей есть коллеги, друзья, есть к чему вернуться». И они взрослые, а ты всё ещё подросток. Ты начала заниматься всем этим раньше, чем большинство других людей. У тебя нет зрелости для защиты от боли, которую ты видишь. Доктора местонётся после 25, когда люди уже взрослые и умеют отгораживаться от всей этой боли. Она покачала головой. Не надо. Что не надо? Не надо выставлять меня хорошим человеком. Ампутация удалось разглядеть, кто я на самом деле. Может быть, я не думала так 3 дня назад, когда она пришла ко мне, но потом я облажалась. Я сама доказала её правоту. Я боялась стать как отец, но я стала. Я не знала, что ответить, боялась расспрашивать и не могла продолжать. Так что ты, получается, хороший человек, который притворяется подонком, а я чудовище, которое претендовало на звание героя. Но когда я села пыль, мы обе оказались злодеями. Забавно, как всё сложилось. Может быть, потому что поступать правильно трудно, предположила я. Она пожала плечами. Но ты ведь можешь делать то, что правильно. Нам нужна твоя помощь. Я не знаю, почему ты ушла из дома. Я не лезу в твои дела, но думаю, что ты одна из тех, кто сможет остановить Краулеров или даже Сибирь. Ты нужна здесь, если они начнут побеждать, и мы столкнёмся с ранением или смертью. И ты будешь просто необходима, если мы начнём побеждать, и они решат использовать чему просто из злости. Ещё больше обязанностей, больше давления, больше требований, сказала она тихим голосом. Всё так Но в ответ мы поможем тебе защититься. Ты прикрываешь спину нам, мы тебе. Не знаю, сумею ли договориться со своей совестью и сделать этот последний шаг на тёмную сторону. Или смогу ли я вынести компанию сплетницы, медиистом двумя различными группами. Сплетница вместе с регентом и большей частью скитальцев. Здесь на северной части города я мрак чартона Генезиса Сука. Абсолютно, я не закончила предложение. Что-то схватило меня за горло, кончики пальцев впились в трахею, перекрыв доступ воздуха. Я ударила назад, пытаясь попасть на подающего, но там никого не было. Я с запозданием сообразила, что происходит, когда мои ноги оторвались от земли. За секунду я воспарила на 6 или 7 этажей, а трёхметровое существо в безликой белой броне в противовес мне нырнуло вниз и рухнуло на землю. Манекен так быстро отремонтировался, или у него были запчасти под рукой? Я вытянула руку и попыталась ухватиться за цепь, чтобы ослабить давление на горле и удержаться, если он вдруг решит меня бросить. Манекен поднялся на ноги, цепь, протянувшаяся из его руки через крышу и обратно ко мне, дёргалась от каждого движения. Он двинулся кэми, а она отступила. Мне нужно что-то сделать. Я подняла насекомых, укрытых на люсе, собрала их в облако, чтобы привлечь внимание мрака и суки, и бросила всех в переулок, где остались панацея и манекен. В той точке, где я болталась на цепи манекена, я могла видеть всё, что происходит внизу. Внимание остальных привлекли не столько мои насекомые, сколько крики кэми. Манекен настикой её воткнул нож в ладонь при гвозде в стене. Он оставил её так. От боли она не могла стоять, но проколотая рука не давала ей рухнуть. Манекен повернулся навстречу Мурако с суки и четырьмя собакам. Я попыталась освободиться, выхватив нож свободной рукой и одновременно послала насеком охотаку. Та же тактика, что и в прошлый раз. Насекомые плели нити паутины и крепили их к нему. Я направила усилия на её свободную руку и ноги, потеряв всё меньше диапазон раскачиваний. Что-то пошло не так, как в прошлый раз. Не знаю, заметила бы я это невооружённым глазом или нет, но сейчас я вся поняла по длине шёлка опутывающего его. Его руки стали больше, их вес заставлял его тело немного пригибаться вперёд. Я пыталась закричать, предупредить, но не могла даже вдохнуть. Чертила слова насекомыми, но мрак и сука двигались слишком быстро, чтобы успеть прочесть. Я выхватила нож и направила его в руку, которая меня держала. Сука дала команду Бентли встать на ДБ, и... Манекен поднял свободную руку и оглушительный хлопок выстрела заполнил переулок. Удар был достаточно силён, чтобы отбросить Бентли в сторону. Манекен подпрыгнул и втянул цепь, которая все ещё была перекинута через крышу. Он перескочил переулок и ушёл от столкновения на какие-то миллиметры. Бентли и сука растянулись на земле. Я рубил одержавшую меня руку, когда мрак закрыл их тьмой. Чувство роя дало мне картинку происходящего. Мрак уклонился в сторону, манекен двинулся за ним... Её рука безошибочно повторяла движения цели. Раздался второй выстрел. Насиком их смело по потокам воздуха. Я чувствовала его распространение, ощущала ранки во множестве мест на марке и Сириусе. Дробовик Люси бросилась вперёд и приземлилась на цепь, которую держала меня. Я взмыла ещё на метр вверх, и рука застряла в металлическом кольце, которое торчало из крыши. Здесь я была перекинута цепь. Взявшись за петлю, я снова рубанула по руке манекена. Нож вонзился и попал в соединение. Я стала орудовать лезвием в надежде согнуть или сломать сустав. Я не видела, что делаю, и насекомые на поверхности руки помогали не настолько хорошо, как я надеялась. Внизу сражались Люси и манекен. Ублюдок танцевал вокруг, пытаясь найти уязвимое место, или, может быть, просто ограничивая движение манекена. Люси удалось запрыгнуть на него. Раздался третий выстрел. Затем наступило затишье, во время которого никто и ничто не двигалось. Затем четвёртый выстрел — Леси рухнула поверх ублюдка. Манекен встал, ножом срезал нити, которые успели намотаться на его руки и ноги. Потом он отсоединил цепь, которая тянулась к держаще, меня руки наверху. Я осталась висеть на металлическом кольце. Он поднял голову и смотрел на меня несколько долгих секунд, а настыбел хватку вокруг моей шеи, и рука соскользнула вниз, где манекен подхватил её свободной ладонью. Цепь пробежала сквозь металлическое кольцо по моим пальцам и улетела вниз. Прошло несколько секунд. Я поняла, что он всё ещё смотрит на меня и показывает на меня пальцем. Я? Он чего-то хочет от меня? Нет. Он твернулся, прошёл мимо МФС, всё ещё приколот к стене, и остановился над сукой. Он вытащил ещё один нож из зацека в своём теле, который я не могла видеть, и воткнул его в Bentley между глаз. Повернулся посмотреть на меня ещё раз и потом ушёл. Руки устали от езды на собаках, хотя перчатки давали некоторое сцепление, ткань скользила под потными пальцами. Я попыталась подтянуться и закинуть ногу за край крыши, но чуть не сорвалась. Руками ухватиться не за что, нож в бетон не воткнуть. Я бросила ношу, схватилась второй рукой за кольцо. Ещё раз попыталась закинуть ногу на крышу. В этот раз всё получилось. Я кое-как добежала до двери, которая вела в заполненное людьми здание, наспеку и долю общее представление о коридорах, ведущих к выходу. Люди вскрикивали, пока я бежала мимо них к главному входу и в переулок. Макс Тейлер там с семьёй вытаскивал ношу из её руки. Она повалилась на землю. Сука стояла на коленях возле Люси. Бентли лежал на земле, и нож всё ещё торчал из его черепа. Сириус и ублюдок держались позади, хромая при ходьбе. Кровь сочилась из множества ран в их телах. Низкое речание вырвалось из горла суки. Я поняла, что Люси умерла, даже не увидев тело собаки. Два выстрела дробовика пришлись ей прямо в грудную клетку. Я не знала, что сказать. «Вы привели его прямо ко мне!» Эми обвинила нас. Голос выдавал подступающую истерику. «Я...» Он проскользнул мимо шёлковых растяжек, которые я раскидала в округе. «И они могут найти тебя». Шея отзывалась болью, Мишей подберет слова. Нападение было таким неожиданным. «В любом случае, они могут найти тебя при помощи душечки». «Рука болит», — сказала Эмми, не слушая мои путанные объяснения. И «Исцели себя», — сказал мрак. Он не смотрел на неё. Его внимание занимал нож, который он вытащил из её руки. «Я не могу!» Я не восприимчива к действию моей силы. Успокойся, сказал он. Паника ни к чему не приведёт. Пошёл на хуй! Пошли вы все на хуй! закричала Эми, она побежала прочь, и мне не было силы желаний гнаться за ней. А Марка с сукой были слишком изранены. Да, я могла бы догнать её, но чего бы я добилась? Сейчас лучше остаться здесь с товарищами и убедиться, что с ними всё в порядке. Она умерла, тихо сказала Сука. Мне жаль. ответила я. «Мы достанем их, слышишь? Мы им вломим!» Она посмотрела на меня. Злость и ненависть, которые ещё недавно горели в её глазах, исчезли. У суки был потерянный вид. Мрак протянул мне один из ножей, второй отдал суке. Нож был короткий, сантиметров 10 в десять длину. На блестящей, покрытой кровью стальной поверхности дымчатым узором были нанесены несколько крупных букв и ряд цифр. «Изменись! 22 00 20 12 164» Он остановил сутки крайних сроков питания. И Эми тоже. 10 вечера. Я думаю, завтра. Джек говорил, что манекены всегда требуют от испытуемых подвергнуть себя изменениям, которые обернутся потерей чего-то. Я убью его, прорычала сука. Какие нахуй испытания? Он обил Люси и порнул Бентли. Ещё с минуту мы приходили в себя и осматривали раны. Он не убил меня, сказала я внезапно, осознав произошедшее. Он не убил никого из нас. Хотя я имела повод и возможность убить меня. Почему он не убил? «Весь мир крутится вокруг тебя?» Огрызнулась сука. Я искала ответ на вопрос суки, когда неожиданная мысль поразила меня. Мир. Мой мир. Мои люди. Манекен был рядом, когда я раздавала приказы на свои территории. «Он хочет отомстить, напав на моих людей».